свое настоящее имя я к сожалению сообщить вам не могу, говорит она, конечно, я могла бы придумать что-нибудь какой-нибудь псевдоним, но ложь в любом виде мне противна, даже безобидная невинная ложь для удобства общения. Это дает вам определенное преимущество преимущество, но это же не соревнование, профессор, мы с вами на одной стороне. И что это за сторона? Тут она смеется. Это больше похоже на болезненный хрип, на еле сдерживаемый кашель. Обе ее руки взлетают, чтобы прикрыть рот. Ваш акцент, я никак не могу определить, откуда он, говорю я, когда она успокаивается и кольцо на ее большом пальце перестает вертеться. Я жила во многих местах. Вы, стала быть, путешественница, скорее бродяга, странница, вероятно, лучше назвать это так. «Бродяжничество предполагает отсутствие цели? Неужели? Нет, такое невозможно, потому что оно привело меня сюда!» Она чуть сдвигается вперед, так что теперь сидит на самом краешке скамейки, передвинувшись, кажется, дюйма на два или на три. И тем не менее, впечатление такое, будто теперь она сидит прямо на моем столе. Расстояние между нами слишком маленькое, что довольно бестапно. Теперь я чувствую, как от нее пахнет. Аромат, смутно напоминающий запах гнилой соломы, гумна или тесного скотного двора, битком набитого животными. Проходит секунда, когда я чувствую, что, кажется, не смогу вдохнуть еще раз, не выразив при этом явного отвращения. И тут она начинает говорить. Ее речь не совсем перекрывает этот запах, но несколько уменьшает его интенсивность. Я представляю клиента, который прежде всего требует полной конфиденциальности и осторожности. В данном случае, как вы, несомненно, поймете и должным образом оцените, это требование налагает на меня определенные ограничения, так что я могу сообщить вам лишь самую необходимую информацию. Принцип «Знаешь ли что, что тебе необходимо знать». «Да», — говорит женщина и склоняет голову на бок. как будто никогда раньше не слышала этого выражения. Только то, что вам необходимо знать. И в чем это необходимое заключается? Нам нужен ваш опыт и знания, чтобы помочь моему клиенту понять некий имеющий место процесс, представляющий весьма значительный интерес. Именно поэтому я здесь, чтобы пригласить вас в качестве консультанта использовать ваши профессиональные знания и проницательность, ваш опыт наблюдений. «Словом, все, что вы сочтете необходимым для того, чтобы прояснить дело и помочь нам понять этот...» Тут она замолкает, вроде как подбирая нужное слово из списка всех возможных. И в итоге останавливается на самом лучшем из всех неподходящих терминов. «Этот феномен...» «Феномен?» «Если вы извините меня за этот слишком общий термин...» «Все это выглядит крайне таинственно...» Это необходимо, как я уже говорила. Посетительница продолжает смотреть прямо на меня. Словно это я заявился к ней со своими вопросами. Словно это она ждет от меня дальнейшего продвижения вперед. Что ж, я делаю следующий шаг. Вы сказали процесс, и что он собой являет. В подробностях, пожалуйста. В подробностях? Это выходит за рамки того, что я могу вам сообщить? Потому что это тайна, секрет, или потому что вы сами не понимаете, что это такое. Хороший вопрос, но ответить на него значит перейти к границе того, что мне велено было вам сообщить. Вы не слишком много мне сообщаете. Да, даже рискуя нарушить условия и ограничения, полученные мной в качестве инструкций. Я, с вашего позволения, могу сказать, что в состоянии сообщить вам очень немного. Вы эксперт, вы профессор. А я нет, я пришла к вам в поисках ответов, желая узнать вашу точку зрения. У меня же нет ни того, ни другого. Вы сами наблюдали этот феномен?» Она судорожно глотает, кожа у нее на шее натягивается так туго, что мне видно, как слюна проходит и опускается вниз по горлу, двигается, как мышь под простыней. «Да, наблюдала», — отвечает она. «И какое у вас сложилось о нем мнение?» Мнение? Как бы вы описали его, не профессиональным образом, не как эксперт. Просто каковы были ваши личные впечатления и ощущения, что, по вашему мнению, это было? Нет, этого я не могу сказать, говорит незнакомка, качая голову и опустив глаза, как будто я флиртую с ней. И это мое к ней внимание стало причиной ее смущения. Почему не можете? Она поднимает глаза. потому что это не имеет названия, я не в состоянии придумать, как это назвать. Мне бы следовало попросить ее уйти. Какое бы любопытство она у меня не вызвала, когда я только заметил ее у двери своего кабинета, теперь она уже исчезла. Подобный обмен пустыми словами не приведет нас никуда, разве что к раскрытию еще более странных странностей, которые не будут иметь ничего общего с занятными анекдотами, О сумасшедших женщинах и их предложениях, которыми я мог бы потом потешить знакомых за ужином, потому что она отнюдь не сумасшедшая. Обычные защитные покровы, которые всякий ощущает при коротких знакомствах и беседах с безвредными эксцентриками, сейчас исчезли, и я чувствую себя совершенно открытым и даже беззащитным. «Зачем я вам понадобился?» — вместо этого спрашиваю я. сам того не желая. На свете полно других профессоров английской литературы, но очень мало демонологов. Я бы не стал именовать себя таким образом. Не стали бы? Женщина улыбается. Легкомысленно, с юмором, явно с намерением отвлечь меня от понимания того, насколько серьезно она настроена. Вы ведь известный эксперт в области священных текстов, мифологии и тому подобных вещей, не так ли? В частности, специалист по всем зарегистрированным и упоминаемым в Библии явлениям врага рода человеческого, верно? И по задокументированным в апокрифической литературе фактам демонической активности в древнем мире. Разве в моем досье имеются какие-то ошибки? Нет, все, что вы говорите, правда. Однако я не знаю ничего о демонах или явлениях такого рода, которые не упоминаются в тех текстах. Конечно, мы не рассчитывали. что у вас есть опыт прямых столкновений с ними. А кто мог на это рассчитывать? И впрямь? Кто мог? Нет, профессор, то, что нам нужно, это всего лишь ваше ученое познание, ваша квалификация как эксперта. Кажется, вы меня не поняли. Я не верующий. Она лишь хмурится на это, явно не понимая меня. Я не клирик, не духовное лицо, продолжаю я, и не теолог, раз уж на то пошло. Я не признаю существование демонов, как не верю в Санта-Клауса. Я не посещаю церковь, я не рассматриваю события, описанные в Библии или в любом другом считающемся священном документе, как имевшее место в действительности, особенно в том смысле, который имеет отношение ко всему сверхъестественному. Если вам нужен демонолог, я рекомендую вам обратиться в Ватикан. Возможно, там найдется некто... то все еще серьезно относится к этому вздору. Да, незнакомка вновь улыбается. Уверяю вас, такие там есть. Вы действуете от имени церкви? Я работаю в некоем агентстве, обеспеченном значительным бюджетом и имеющим весьма широкие полномочия и интересы. Я рассматриваю это как положительный ответ на мой вопрос. Она наклоняется вперед, ее острые локти с хорошо слышимым стуком опускаются на колени. Я помню, что у вас назначена встреча, и у вас еще есть время добраться до Гранд Централ и успеть на эту встречу. Так могу я, наконец, передать вам предложение моего клиента? Погодите, я ведь не говорил вам, что еду на Гранд Централ. Нет, не говорили. Она не делает ни единого движения. Ее полная неподвижность как бы подчеркивает сказанное. Так можно? Снова спрашивает она, как мне кажется, через целую минуту. Я откидываюсь назад, сделав ей знак продолжать. Нет смысла и дальше притворяться, что у меня есть тут какой-то выбор. Она сумела в самый последний момент так усилить и расширить свое присутствие в моем кабинете, что теперь перекрывает путь к двери так эффективно, как это проделал бы вышибал в ночном клубе. Мы, при первой же возможности, отправим вас самолетом в Венецию, предпочтительно прямо завтра. Вас разместят в одном из лучших отелей в старом городе. По моему личному выбору могу добавить, это мой любимый отель. Как только вы там устроитесь, сразу же отправитесь по адресу, который вам будет сообщен. От вас не потребуется никаких письменных свидетельств или отчетов. По сути дела, мы желали бы, чтобы вы не раскрывали результаты своих наблюдений. Никому, кроме тех лиц, кто будет сопровождать вас на место. Это все. Конечно, все ваши расходы будут оплачены. Перелет бизнес-классом — это помимо гонорара за консультации, который, мы надеемся, вы сочтете вполне разумным. После этого она поднимается с места, делает один единственный шаг, потребный для того, чтобы подойти вплотную к моему столу. Достает ручку из кофейной кружки. и пишет в моем блокноте для заметок, лежащем возле телефона, многозначное число. Сумма немного превышает треть моего годового жалования. Вы намерены заплатить мне эту сумму за то, чтобы я отправился в Венецию и посетил чей-то дом, после чего развернулся и полетел обратно. И все? По сути, да. Черт знает, что за история. Вы сомневаетесь в моей искренности? Надеюсь, вы не обиделись. Отнюдь. Я иной раз забываю, что некоторым требуется подтверждение. Женщина запускает руку во внутренний карман своего жакета и кладет мне на стол белый деловой конверт без каких-либо надписей. Что это? Здесь ваучер. По нему вы получите авиабилет и квитанция об оплате авансом забронированного номера в отеле. Здесь же заверенный банковский чек. «На четверть суммы вашего гонорара. Остальное будет выплачено по возвращении. Здесь же адрес, по которому вам нужно будет явиться». Моя рука зависает над этим конвертом, словно прикосновение к нему будет означать капитуляцию по всем пунктам. «Естественно, вы имеете полную возможность взять с собой всю свою семью», — говорит она. «У вас ведь есть жена, дочь?» «Да, дочь». Насчет жены я не совсем уверен». Она поднимает взгляд к потолку и закрывает глаза. «Хвала тебе, убрачная любовь! Людских потомков истинный исток, закон, покрытый тайной. Ты в раю, где все совместно обладают всем, единственная собственность...» «Вы тоже изучаете Милтона?» – спрашиваю я, когда она снова открывает глаза. «До вас мне не дотянуться, профессор!» Я просто обычная его поклонница. На свете не слишком много обычных поклонников, которые помнят его стихи наизусть. Выучила, зазубрила. Есть у меня некоторые способности, хотя сама я никогда не имела возможности почувствовать то, что описывает поэт. Людских потомков истинный исток. У меня нет детей. Последнее признание незнакомки вызывает удивление. После всех этих уловок и уклонений Она вдруг открыта и свободна, даже с некоторой грустью, делится со мной самой что ни на есть интимной информацией. «Милтон был прав насчет радости, которую приносят дети», — говорю я. «Но можете мне поверить, он очень далек от того, чтобы считать, что брак имеет что-то общее с раем». Она кивает, хотя явно не в ответ на мое замечание. Этот кивок подтверждает для нее нечто иное. Или, возможно, она просто передала мне все, что намеревалась передать, и теперь ждет моего ответа? И я даю его ей. Мой ответ – нет. Чем бы все это ни было, каким бы интригующим ни представлялось. Это вне моей компетенции. Я не могу принять ваше предложение. Вы неправильно меня поняли. Я явилась сюда вовсе не для того, чтобы услышать ваш ответ, профессор. Я оказалась здесь, чтобы передать приглашение. Вот и все. Отлично, однако, боюсь, ваш клиент будет разочарован. Такое случается очень редко. Женщина поворачивается одним гибким движением, выходит из кабинета. Я ожидаю сердечного прощания любого вида и рода, например, хорошего вам дня, профессор, или прощального взмаха ее костлявой руки. Но она просто быстро уходит по коридору, по направлению к лестнице. — К тому моменту, когда я заставляю себя встать с кресла и высунуть голову в коридор, ее там уже нет.